Издательство Эксмо. Антон Павлович Чехов. Рассказы. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Болдыева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щёку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту, но всё это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он ковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние: жена, дети, прислуга, даже поварёнок Петька предлагали каждое своё средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришёл к нему и посоветовал полечиться заговором. Тут в нашем уезде ваше превосходительство, сказал он, лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич, Заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернётся, как кошку пошепчет, поплюёт и как рукой. Сила ему такая дадена. Где ж он теперь? А после того, как его из акцизных увольняли, в Саратове у тёщи живёт. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему. Помогает. Тамашних саратовских на дому у себя пользует. А ежели, который из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему ваше превосходительство депешу, что так мол вот и так, у раба Божьева Алексея зубы болят, прошу воспользоваться. А деньги за лечение почтой пошлёте. Ерунда, шарлатанство. А вы попытайте ваше превосходительство. Да водки очень охотник, живёт не с женой, а с немкой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 М-м, кобылин? Нет, не кобылин. Постойте, Жерепцов нечто. Нет и не Жерепцов. Помню фамилия Лашадиная, а какая из головы вышебло. Жеребятников никак нет. Постойте, Кобылицын, Коблятников, Кобелев. Это уж собачья, а не Лашадиная. Жерепчиков? Нет и не Жерепчиков. Лашадинин, Лашаков. Жеребкин всё не то. Ну так как же я буду ему писать? Ты подумай. Э, сейчас Лашаткин, Кабылкин коренной, Коренников спросил у генерала: "Ше никак нет?" Пристяжкин: "Нет не то, забыл". Так зачем же чёрт тебе возьми с советами лезешь, ежели забыл?" рассердился генерал. "Вступай отсюда вон!" Иван Евсеевич медленно вышел.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 В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и почёсывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. Табунов спрашивал его у него: Копытин, Жиребовский? Никак нет, отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: Коньенко, Конченко, Жиребеев, Каблеев,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 О фамилии всё ещё не было найдено. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В 3 часам утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. "Немерено фли?" спросил он плачущим голосом. "Нет, немерено, ваше превосходительство."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 Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чём-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, дума его были напряжённы, мучительны. Буланов, через сидельников, бормотал он, засупонен, лашацкий Иван Евсеевич обратился к нему доктор Не могу ли я, голубчик, купить у вас четверть пять овса? Мне продают наши мужички овёс, да уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся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 а в сову. «Накося!» — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося!»